Глава четвертая. А в баню мы попали, вот как есть попали. Поохраняли немного, сдали объект приехавшим ребятам и пошли мыться. Хоть с баней оказалось не все так просто, как я думал. Предполагалось-то, что – дача, шашлык, баня. А получилось – поселок и банный комплекс. Ну или что-то очень близкое к тому. По сути, те же сауны, в которых я в свое время отдыхал. Отдельные номера с парилкой и бассейном. Что не говорите, но элита в любых условиях о своем отдыхе позаботится. Чай не плебеи здесь живут. Где же еще посидеть, отдохнуть от трудов праведных? Как говорит мой батя, половина всех дел решается в ресторане или в бане, по крайней мере, в России. А уж кто-кто, а папа в таких делах разбирается. Вот и нам обломился кусочек роскоши. Хотя о роскоши это, конечно, сильно сказано, видал и покруче, но весьма-весьма, недурственно. Лично, как по мне, самое то, как дома побывал. Начальство оккупировало один из номеров, а нам на растерзание отдало другой. Правда, Рогожин перед тем, как расстаться, молча поднес каждому кулак к носу, что осознали. «Мужики!» — взвыл Вовка. «Вы только посмотрите, сколько тут бухла! Не пожадничал, генерал!» «И что?» — равнодушно интересуюсь. «Ты что, вот это все выпить собрался?» Тычу пальцем в пару ящиков коньяка и три вина, типа на выбор. А тут еще холодильник пивом забит, — доложил Сашка. не -е -е -е -е -е -е -е -е С сожалением протянул Благор. Это будет перебор. Я в баню хочу. А это уже не баня, банальная пьянка. Что? Если сказать, что окружающие охренели, значит молча удивляться. — Вова, ты ли это? — протянул молот. — Ты кто? «Злобный инопланетянин?» — поддержал Пепел. «Где наш друг?» «Говори, сволочь!» «Да ну вас!» — обиделся Вовка. «Тут ведь или пить, или мыться. А я уже год о настоящей бане мечтаю. Но и правда, не здесь же бухать с командиром под боком. Такой идиотизм даже мне в голову не придет». «Истину глаголишь!» — подал голос Сашка. «Предлагаю раздавить пару пузырей. Как раз по сто грамм получится. Обмоем погоны. А потом пивко по чуть-чуть». Соблюдем традицию бани. Согласен, кивает Олег Молот. Коньяку за погоны, а потом пиво. Вот только жаба меня давит! кивает на ящике. Дело авто! Прекращаю этот балаган. Что бы вы без меня делали? Значит так, два пузыря на стол, остальное в автобус. Бутылку возили, и строгое внушение, что берёг как зеницу ока. А что мы с этим всем делать будем? поинтересовался Пьеро. Пить-то некогда! А что было, поясняю непонятливому. Потом сменяем на что-нибудь нужное, или Степанычу сдадим. Короче, лишним все равно не будет. Кто за? Единогласно. Думаете, вытащить пять ящиков, чтобы никто не заметил проблема? Ха! Не сложнее, чем затащить в честь прихватизированной на базе хабар. Договориться с водилой? Бутылка коньяка, кулак под нос, ну и репутация больных на голову отморозков. Причем вот этот наш заход, по-моему только укрепил уверенность сержанта-водителя в том, что лечить нас уже поздно. Уж очень он был убедителен, когда уговаривал Листика не минировать бухло. Эх, вот никогда не мог понять этой страсти к самоистязанию, которая почему-то маскируется под помывку. Но, разогнав кровь коньячком, поддался на уговоры Санька. И вот я, Хан, Балагур и Лаки завалили в парилку. Сашка разбавил водичку пивом и плеснул на камни. А мы с Маратом завалились на полки. И вот тут-то бойцы и отыгрались на своих старших товарищах. Красные, как раки, выскочили из парилки и бухнулись в бассейн. «Ох, как охрененно!» Расплывшийся от блаженства хан доверительно поведал. «Теперь я понимаю, почему моя русская мама всегда одерживала верх над моим татарским папой. Кажется, я впервые чувствую себя русским. Но, как оказалось, самое интересное заключалось в полулитровой кружке пива, которую я заглотил одним махом и тут же задумался о смысле жизни. «Знаете, братва, я вот только что понял, что все в жизни относительно. Выдаю с задумчивым видом». «О как!» Жмурящийся от удовольствия и довольной жизнью Вовка приоткрыл один глаз. «Просветишь?» «А то!» «Вот ведь в чем дело. Вроде...» Пивал я пивков в сотни раз элитнее и дороже этого. Но такого вкусного никогда не пробовал. Дэк, после баньки-то», — улыбается Сашка, «лично мне еще ни разу невкусного пива не попадалось». Вот как тут спорить? Да и какой смысл? А тут как раз доставили шашлык. Правда, чуть не угробили его. Принес его почему-то старшина-контрактник, а не та симпатичная девушка, что встречала нас. И вот этот перец с дуру решил... Что раз тут нет офицеров, то можно дверь открыть пинком. Представляете, как он охренел, когда в него уперся сразу десяток стволов. Мы ж до чеку. Молот так вообще с пулеметом. не -е -е, поднос с мясом мы спасли. Точнее, тихоня, который сидел ближе всех. А вот парню поплохело. Особенно, когда балагур протянул с задумчивым видом. Нет, не, не доживешь ты до дембеля. Пришлось успокаивать. Налили ему стопку так и недопитого коньяка, отошел, родимый, и обещал стучаться. Мы ему, конечно же, поверили. Почему бы и нет? Поживав миска, Сашка с Балагуром намекнули, что теперь наша очередь их парить. Ну да и правда, долг платежом красен. Зашли, парни залезли на полок, и тут Сашка совершил глупость. «Хан, плескани ковшечек. «Ну, Марат, от всей широкой русской души...» Вы же помните, что по его собственному утверждению он после бани стал русским? Плесканул из этого огромного хозяйского ковша полнехонького, кипяточком. Хорошо на каменку, а не на Сашку. Лаки и балагур прижались к доскам, прикрыв лица руками. А куда деваться простым русским парням, Егору и Марату? Только на пол. И вот тут хан, лежа на полу, выдал. «Малять, сука, рановато я в русских записался». Побуду-ка пока татарином. А мне в кого записаться? Ищу прохладный воздух. В эльфы? Ты не татарин, просипел с полка Санек. Ты дебил. Кто ж так льет? Надо было чуть-чуть. А ты чего не сказал? Попытался возмутиться Марат. А ты куда до этого смотрел? На наши задницы, что ли? Вынес веское мнение, Балагур. Ему тут же подхихикнул Санек. Маньяк, да? Вот и поговорили. Клоуны сидим отдыхаем ждем еще порцию шашлыка и тут робкий стук в дверь пойду открою подорвался молот взваливая на плечо пулемет похоже ему понравилось пугать наглого старшину ты штаны хоть одень весело заметил пьеро а то у печенега калибр мелковатым кажется молот гордо расправил плечи вот потому у меня и пулемет в отличие от некоторых ой сейчас кто то огребет по полной Задумчиво протянул пепел. «Ладно, вы пока выясняете насчет калибра, у меня-то на ВСС ствол хоть куда, а я пока пойду открою». Со смехом заметил Санек и, подхватив ПБ, пошел к двери, предварительно накинув на себя простыню. Вернулся слегка смущенный. «Егор, там тебя. И это... Оденься». И, повернувшись к парням, приложил палец к губам. ни звука». И тихим шепотом. «Егор». «Там Зухра хочет с тобой поговорить». Попытавшийся что-то сказать Балагур заткнулся на полусловие, отхватив от Марата знатного леща и кулак под нос от молота. Уже идя к выходу, услышал тихий шепот. «Чего деретесь?» «А чтоб ты не брякнул какую-нибудь глупость». «А может, я умное сказать хотел?» «Кто? Ты?»